Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение. Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать. Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени, На штанах сзади у него зияла прореха, Ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же. Сидел на корточках с закрытыми глазами, Привалившись спиной к колонне, На коленях у него лежал автомат. «Подъем!» — сказал Андрей устало. Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову. и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки. — Где пак? — спросил Андрей, озираясь. Изи сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться. «Черт — Черт! — пробормотал он невнятно. — Слушай, жрать же хочется невыносимо. Сколько можно? — Сейчас пойдем, — сказал ему Андрей. Он все озирался. — Где пак? — В библиотеку, — ответил изенистого неистово зевая. Фу, разморило совершенно к чертям. — Куда пошел? — В библиотеку пошел. Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. — Мы решили, что он пока отберет книги. Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились. Андрей взглянул на часы. — Три, — сказал он. — Пошли. — Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно. — На ходу! — сказал Андрей. Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось, что-то было не так. Он взял у немого автомат и заранее щурись шагнул на раскаленные ступеньки. — Ну вот! — ворчал позади Изя. — Теперь жрать на ходу. Я его, как честный человек, дожидался, а он толком пожрать не дает. Не мой, дай-ка сюда мешок. Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть. Внутри так и сосало, но что-то толкало его идти и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли. Эй, господин советник, позвал его Изи. Держи. Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изи уже смачно хрумкал и причмокивал, рассматривая на ходу сэндвич, откуда половчее кусать. Андрей спросил, когда Пак ушел. Да почти сразу же и ушел, сказал Изи с набитым ртом. Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили. Вот он и отправился. — Зря, — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило. — Что зря? Андрей не ответил.